И если руку я даю, то погадать, не целовать. Скажи мне, встречный человек, по синим по дорогам рек, К какому морю я приду, в каком стакане потону. Чтоб навзнич бросил на повал, такой еще не вырос вал. Стакан твой каждый будет пуст, сама ты океан для уст. Ты за стаканом бей стакан, Топи нас, море-океан. А если руку я беру, То не гадать, поцеловать. Сама запуталась, паук, В изделии своих же рук. Сама не разгибаю лба, Какая я тебе судьба. Июль 1920 года.